Глава 24 Магистр не стал с ним спорить. Взрослые люди могут сами принимать решения, даже если они и монахи. Затем брат Виталий вызвался сопроводить магистра до женского монастыря и помочь вызвать сестру, и магистр снова согласился. Вдруг он опять монастырем ошибется. Кто же знает, сколько тут в округе монастырей. Брат Виталий оседлал себе могучего тяжеловоза из монастырской конюшни, набил седельные сумки припасами, отдал распоряжение послушнику, и с рассветом они тронулись в путь. «А тебе не надо отпроситься или хотя бы настоятеля предупредить о потлучке? Или что-то в этом роде?» — поинтересовался магистр. «Нет, не надо», — сказал брат Виталий, покачиваясь в седле. «Я в этом монастыре был всего лишь гость». «И брат Илья за меня со всеми попрощается, а настоятель будет только рад от меня избавиться. Он мне последние полгода при встречах только об этом и намекал. Дескать, ем я много, пью много, да и веду себя иногда неподобающим образом. А еще оружием запрещенным владеешь», — сказал магистр. или настоятелю о том неведомо». «Ведомо», — сказал брат Виталий, — «но отчаянные времена требуют отчаянных служителей» а я думал тут все стабильно стабильно на погости где мертвые скосами стоят и тишина сказал брат виталий несладко сейчас обычному люду живется и с каждым годом гнет дворянство дьявольскими силами овладевшего все тяжелее становится если бы такова была официальная позиция церкви то главной религией империи стал бы атеизм заметил магистр Официальная церковь находится во власти золотого тельца сообщил брат виталий она погрязла в коррупции готова оправдать любой грех за пожертвование и закрывает глаза когда очередной князь или граф нарушает очередную заповедь порой мне кажется что тут уже ничего не исправить и в такие минуты я прошу господа об очищающем огне а в другие минуты ты пытаешься исправить это упущение с помощью дробовика «Дался тебе этот дробовик, отрок!» «Просто любопытно!» У него было недостаточно данных для серьезного анализа. Но пока выходило, что в трех из четырех известных ему вселенных существовали двойники Виталика. Под вопросом был мир Тщери, но о нем магистр почти ничего не знал. Может быть, и там был свой Виталик, и у того Виталика тоже был свой дробовик. Может быть, Виталики с дробовиками — это какая-то константа мироздания? «Но в чем смысл их существования? Почему именно они?» Магистр подумал, что по возвращению в миры дефрагментации ему действительно стоит серьезно заняться проблемой, о которой говорил системный Виталик. Возможно, это ключ к чему-то интересному, а возможно, просто совпадение. «Значит, ты считаешь, что это дьявольские силы?» уточнил магистр. «Природа их мне доподлинно неизвестна, равно как и их происхождение». «Я вижу лишь то, что используются они не во благо, а значит, нет никакой разницы, откуда они взялись. Как тебе еще церкви-то не отлучили за такие мысли? И внутри церкви есть люди, которые сочувствуют моим взглядом и разделяют их, но их тихий голос пока не слышен в реве толпы». «Настоятель, как я понимаю, как раз был из сочувствующих?» «Так и есть». «Давай-ка вот здесь остановимся, отрок! Хочу тебе кое-что показать!» Они остановились и спешились. Брат Виталий привязал лошадей к растущему на обочине дороги дереву и повел магистра в лес, впрочем, не слишком далеко. Едва дорога скрылась из вида, как брат Виталий развернулся, достал из-под ряса запрещенный дробовик и направил его магистру в живот. «Кто ты на самом деле?» «Граф Андрей Пламенев!» Брат Виталий покачал головой. «Я тебя, стервеца, насквозь вижу!» Андрей слишком часто ходил на ту сторону, и в этот раз вернулся уже не он. «Ты – адская тварь с изнанки, принявшая его облик и проникшая в наш мир, чтобы нести хаос и разрушение!» Магистр внутренне восхитился поразительной точностью диагноза, хотя, скорее, монах просто ткнул наугад и случайно угодил в центр мишени. «Если ты так думаешь, почему я до сих пор жив?» — поинтересовался он вслух. «Не хотел делать этого в монастыре, смущать разум братьев и вынуждать их убирать кровавое месиво, которое от тебя останется. А чего сейчас не стреляешь? Хочу дать тебе исповедоваться. Это адская тварь это?» — уточнил магистр. «И что меня выдало?» Для начала ты перепутал монастырь, что уже странно для отрока, выросшего в здешних местах. Во-вторых, ты слишком спокоен для молодого и порывистого человека. Каким должен быть Андрей? Просто наизнанке я повидал всякого, и теперь у меня ПТСР. Я ведь и выстрелить могу». Их разделяло больше двух метров, но это не помешало магистру сделать шаг навстречу, отобрать у брата Виталия дробовик и, вернувшись на место, швырнуть его в кусты. «Впечатляет!» — сказал брат Виталий, распахнул рясу и сдернул с пояса огромный мясницкий нож. Для человека менее выдающихся габаритов эта штуковина вполне могла бы сойти за меч. «Но мы еще не закончили!» «Шел бы ты своей дорогой, монах! Не в этом лесу должна быть вырыта твоя могила!» «Этим ножом я пролил немало крови!» «Да ты не обучаемый, что ли?» Магистр отобрал нож и отшвырнул его в сторону. Нож вонзился в ствол дерева метрах в десяти от них. Лезвие вибрировало от напряжения. Брат Виталий крякнул и стал засучивать рукава. «А я всегда полагал, что церковь не одобряет суицида!» Брат Виталий бросился на него. Магистр легко уклонился от атаки. «Что тебе нужно в нашем мире?» «Свои цели я уже декларировал ранее — спасти Катерину, помочь людям уйти в другой мир». «И какой в этом твой интерес?» «Может, я паладин с изнанки?» — предположил магистр. «Поэтому ты убил князя Грозового. Ну а чего они?» — сказал магистр, вспомнив любимую причину физрука, которая подходила для обоснования практически любой драки. «А что с настоящим Андреем? Жив-здоров, ждет с той стороны». И ты будешь убивать дворян и дальше? Не думаю, что всех подряд. Только тех, кто этого заслуживает. Они все этого заслуживают. Ну, тебе виднее. Тогда я все-таки пойду с тобой. Как ты должен был заметить, в драке я в твоей помощи не нуждаюсь. В драке, может быть, но ты ничего не знаешь о нашем мире. И ты готов помогать адской твари с изнанки? «Как я уже говорил, происхождение силы для меня не имеет значения. Важно лишь то, как ее используют. А если со временем наши цели разойдутся, тогда мы сразимся снова». «А, ну да», — рассеянно сказал магистр. «Тогда собирай свои побрюхушки и поехали в монастырь. Подозреваю, что Катерина сама себя не спасет». «Вы заключили с Андреем какую-то сделку?» — спросил брат Виталий, когда они снова ехали по дороге бок о бок. «Что он обещал тебе за спасение сестры, демон?» «Не называй меня демоном. Это очень странно звучит из уст священника. Что бы сказали твои братья, когда узнали бы, с кем ты теперь водишь компанию?» «Настоящие братья меня поймут», — уверенно заявил Виталий. — Ибо иногда целесообразность стоит превыше религиозных догматов, так что он тебе обещал свою бессмертную душу? — Да ничего он не обещал. Он попросил помощь, а мне как раз нужна была небольшая встряска. — Воистину, ты самый странный из демонов, коих мне доводилось встречать. — Как часто ты встречал нашего брата? — поинтересовался магистр и решил больше не спорить о терминологии. — Говорю же, доводилось. «Что тебе за дело до нашего мира?» «Только тебе скажу и надеюсь на тайну исповеди. Возможно, довольно скоро наши миры сольются в один. И мне было интересно глянуть, с чем придется иметь дело». «И ты не хочешь этому помешать?» «Этому невозможно помешать. В силах ли ты остановить прилив, заставить подойти к тебе в высокую гору, аргументированно доказать идиоту, что он идиот?» «Значит, катастрофа неизбежна?» Мы можем лишь повлиять на ее масштабы. Выходит, ты не наш мир спасаешь? «Я вообще не спасаю миры, у меня другой профиль», сказал магистр. И тут из-за контекста ему в голову пришла интересная мысль. «А нет ли среди твоих знакомых какого-нибудь брата Василия, вооруженного дубинкой примерно вот такой длины?» Он показал, какой именно. Брат Виталий покачал головой. «Таких не знаю». «Жаль, интересная могла бы получиться теория. С другой стороны, это и хорошо, если у вас такого нет. Наличие брата Василия – это верная примета апокалипсиса. Возможно ли, что физрук один на все миры, а Виталики есть в каждом? Любопытный феномен», – подумал магистр. Учетом остановки к монастырю они добрались за несколько часов до полудня. Женский оказался не таким внушительным, как мужской. Тут и стены пониже, и строений поменьше. Зато местность вокруг была куда более живописной, а вокруг, прямо под стенами, были разбиты многочисленные грядки, на которых возились послушницы, что-то окучивая или пропалывая. Магистр никогда не любил вдаваться в эти огородные подробности. — Эй, сестричка! — обратился брат Виталий к одной из монахинь. «Позови-ка сюда мать-настоятельницу, у нас дело к ней есть». «Не как брат Виталий к нам пожаловал? А кто это с тобой, и почему он в мирском?» «Послушник наш новый, еще не успели переодеть. Будь добра, метнись уже за Агафьей Павловной. Дело наше промедление не ждет». «Мельницы Господни мерют медленно», — сказала монахиня. «Но время человеческое бывает крайне ограничено». Отрезал брат Виталий, не желая вступать в теологический диспут. «Иди уже, а!» Монахиня неторопливо удалилась за ворота, всем своим видом демонстрируя, что спешить ей некуда. Магистр с братом Виталием спешились. Монах похлопал своего тяжеловоза по шее. «Зовут его Мотыльком!» Сказал он с гордостью в голосе. «А твою как звать?» «Плотва», — сказал магистр. «Почему Плотва?» «А почему Мотылек?» «И то верно!» — согласился брат Виталий. Монахини не побросали свои дела, но замедлили движение. Было очевидно, что они прислушиваются к разговору. «Сам себе обед не вырастешь, так никто тебя не прокормит!» — сказал брат Виталий. «Земля-то у нас плодородная! Только вот возделывать ее уже почти некому из-за постоянных княжеских междоусобиц. Вот давеча князь Грозовой рот пламеневых истребил!» — Так нет бы только благородных перебить. Мужикам, что встали на защиту, тоже досталось. Тут уж кому какая судьбина дадена, — сказал магистр и поморщился. Автопереводчик периодически подглючивал и выдавал такие перлы. Сказывалось отсутствие порядков уже сформировавшимся инфополе планеты. Настоятельница женского монастыря Агафья Павловна оказалась шустрой старушкой. Возраст, который можно было с равным успехом определить и как семьдесят лет, и как двести. Достигнув определенного предела, такие старушки перестают меняться, лишь со временем усыхая в размерах. Но поскольку первоначальный ее размер был магистру неизвестен, определить точные цифры он не мог. «Доброго дня, брат Виталий, и вам, мил человек. Лицо ваше кажется мне знакомым. Мы встречались?» «Не знаю», — сказал магистр. «Отойдем в сторонку, подальше от любопытных ушей», предложил брат Виталий. «У меня от сестер секретов нет?» «У меня есть», сказал брат Виталий. Магистр ожидал, что их пригласят внутрь, может быть, даже в личную келью Агафьи Павловны, но они всего лишь отошли на несколько десятков метров в сторону от занятых сельскохозяйственными работами монашек. «Это Андрей Пламенев», сказал брат Виталий, убедившись, что их никто не подслушивает. «Ой, точно!» — всплеснула руками Агафья Павловна. «То-то, я думаю, лицо мне его знакомо, а он просто на Катьку похож». «Кстати, о Годерине!» — сказал брат Виталий, которому магистр предоставил право вести переговоры с настоятельницей. «Все-таки оба служители церкви, и им проще найти общий язык». «Мы за ней!» «Неужто князь бумаги подписал?» «Нет!» — сказал брат Виталий. «И есть достоверная информация, что больше он своей жизни ничего не подпишет!» «Дождались!» — радостно воскрикнула Агафья Павловна. Впрочем, она тут же взяла себя в руки. «Отмучился, значит, бедолага. И как это воспринял Кирилл?» «Примерно теми же словами», — сказал магистр. «Кирилл тоже мертв!» — кратко изложил ситуацию брат Виталий. «Как же так?» «Было восстание!» сказал брат Виталий, и настоятельница горестно всплеснула руками. «Власть в усадьбе теперь принадлежит народу, представителями которого мы являемся. Так мы Екатерину заберем?» «С радостью бы передала ее вам прямо из рук в руки. Вот только опоздали вы чуть ли не на неделю», сказала Агафья Павловна, и отразившееся на ее лице сожаление показалось магистру вполне искренним. «Кто?» «Слуги княжеские». «Ты не спрашивала, куда они ее повезут?» Спрашивала, как не спросить, сказали в Москву, замуж ее там выдавать будут. За кого? Об этом тоже спрашивала, но они мне не доложили. С вашего позволения мы отойдем на минутку, сказал магистр. Конечно, конечно, они отошли. Брат Виталий вопросительно изыгнул бровь. А если она врет, спросил магистр. Я ее хорошо знаю еще с тех времен, когда она не была настоятельницей этого монастыря, и лгать она бы не стала. — К тому же священнослужители не врут. — У тебя прекрасно получалось. — Это когда же? — изумился брат Виталий. — Я же сказал тебе, что пойду с тобой, и пошел. А что до моих мотивов, так о том речи не было. В любом случае я не могу сейчас бросить все и сорваться в Москву. Без меня губернаторские войска повстанцев просто раздавят. — Когда, ты говоришь, откроется проход? — Не раньше, чем через десять дней. «Да, столько они не продержатся!» Брат Виталий запустил могучую пятерню в густую бороду. «Но за это время Екатерину замуж выдать успеют, если еще не! А там не ровен час и удавят по-тихому в каком-нибудь укромном уголке! Сколько отсюда до Москвы добираться?» «Это смотря на чем! На живеске сутки или чуть больше! А если на лошади, к черту лошадей!» Сказал магистр. «Не ругайся!» — Не буду. — Без документов тебя на поезд все равно не посадят. Впрочем, с этим я могу подсобить. — Как? — Знаю, в городе одного человека. — Тогда двигаем к нему. Время не ждет и все такое. Поезда на столицу часто ходят. — По два раза в день. Ну а как же восставшие? — Мне кажется, я придумал, как выиграть для них эти десять дней. А то и больше, если повезет. Но это уже не принципиально. — Как же? Недоверчиво спросил брат Виталий. Нет времени объяснять, по дороге расскажу. Они попрощались с Агафьей, вскочили на лошадей и пустили их в галоп Ну, насколько мотылька вообще можно было пустить в галоп Тяжеловозы все-таки славны отнюдь не своими скоростными качествами. И уже в пути, когда женский монастырь, визит в который принес магистру одно лишь разочарование, остался позади и исчез из вида, Аберон поделился с братом Виталием своим планом. Особой новизной план не отличался, изящества там тоже не было ни на грош, но брат Виталий не мог не признать, что план может сработать.